Вика в столовой для служебного персонала с аппетитом ела лимон, совершенно не обращая внимания на косые взгляды коллег, которые невольно морщились и кривились. Зажмурившись, девушка довольно улыбалась, чувствуя себя счастливой. Уже почти месяц как выматывающая тошнота прошла, а вот вкусы совершенно не изменились. Вика килограммами поедала лимоны и теперь даже брала их с собой на работу. — Синицына, имей совесть! Это же невыносимо! — послышался возмущенный голос. — На тебя смотреть невозможно! — Что не так? Виктория кинула вопросительным взглядом девушку, занимающую столик напротив. — Да от твоих лимонов воротит всех, а ты ешь и улыбаешься! Вот как так можно? Такая кислятина! — Это мой мальчик просит! — Вика погладила свой живот. — Сынок! Когда тебе в декрет, — поинтересовалась другая девушка, — уже скоро рожать, а все в магазине. Тяжело же. Рожать мне еще не скоро, через два месяца только, — сообщила Вика. И сегодня я работаю последний день. Завтра начинается декретный отпуск. Везет же! Услышав это, Вика усмехнулась. Разве случайную беременность можно назвать везением? Вряд ли. Но, пройдя немало трудностей, как бытовых, так и со здоровьем, девушка была рада, что сохранила своего малыша. Ромка, Роман. Именно такое имя она выбрала сынишке и уже с нетерпением ждала момента, когда сможет прижать его к груди. Сейчас, спустя много месяцев, Вика смотрела на ситуацию совершенно по-другому. Ярость и чувство бессильной злобы ушли без следа. Отец её ребёнка совершил непростительную подлость по отношению к ней, но Виктория верила, что когда-нибудь он обязательно ответит за свой поступок. А малыш был только её, и он ни в чём не виноват. По вечерам, сидя перед телевизором, она с нежностью гладила свой большой живот и частенько думала о том, что с рождением сына у неё снова появится семья и смысл жить. Пусть мимолетный знакомый Аслан поступил с ней подло, но теперь Вика оставила это все в прошлом и сейчас смотрела только в будущее, готовясь к рождению сына. Владимир и Алена во всем ей помогали. Уже для малыша было приготовлено все приданое: кроватка, пеленки, распашонки, ванночка, соски, бутылки, огромное количество памперсов, разноцветные погремушки и прочие необходимые мелочи. Виктория была очень благодарна супружеской паре, ведь эти ребята не дали ей упасть в пучину отчаяния, поддержали в самые трудные моменты жизни и вытащили ее из депрессии. О лучших друзьях и мечтать было нельзя. «Вика!» — внезапно девушку окликнули. «Что?» — она обернулась и увидела продавца из отдела овощей. «Там твой постоянный покупатель пришел, бродит по залу, явно высматривает себя». Вика встрепенулась. Таинственный незнакомец, импозантный, статный мужчина теперь стал частым гостем в их магазине. Он приходил ежедневно, обычно ближе к вечеру, и даже выяснил ее имя. Частенько, заметив девушку в торговом зале, незнакомец останавливался и как бы невзначай начинал разговор. В какой-то момент Вика поймала себя на мысли, что ждет его прихода. У них даже сложились в некотором роде приятельские отношения. Только вот имени этого мужчины она так и не удосужилась спросить. А потом он внезапно пропал. Незнакомца не было видно целый месяц. Вика уже успела мысленно попрощаться с ним, прекрасно понимая, что такой эффектный мужчина в их городке был транзитным гостем. Она даже не надеялась увидеть вновь этого необычного покупателя. Но он снова появился. «Ну, что сидишь?» Девушка кивнула в сторону двери. «Иди, этот человек явно же пришел к тебе!» «Не думаю», — качнула головой Вика. «Да и вообще у меня обед!» «Жестокая!» — девушки рассмеялись. «Разобьешь мужское сердце!» «Прекратите выдумывать!» Виктория разозлилась. «Он всего лишь клиент, а я только продавец!» «Ты действительно не видишь, как этот мужчина на тебя смотрит!» Девушка из овощного отдела пристально уставилась на нее. «Он ходит к нам только из-за тебя!» «Так, хватит!» Вика разозлилась. Подколки коллег ее уже достали. Они постоянно шутили над ней и над незнакомцем, который якобы оказывал ей знаки внимания. На самом деле приятный мужчина просто иногда перекидывался с ней несколькими общими фразами и не более. «Делать вам больше нечего. Как придумывать всякие небылицы?» Выскочив в торговый зал, она направилась к полкам с чаем. С центрального офиса прислали новую планограмму, и выкладку товара на полках необходимо было переделать сегодня. Оглядев фронт работы, девушка вздохнула и начала снимать товар в покупательские тележки. Вскоре она так увлеклась работой, что забыла обо всем. А потом... Внезапно послышался знакомый мужской голос. «Добрый вечер, Виктория!» Она автоматически обернулась и увидела того самого незнакомца, имени которого так и не узнала. «Здравствуйте!» — улыбнулась она. «Как у вас дела?» Тут же послышался уже ставший привычным вопрос. «Хорошо, а у вас как?» «А я совсем замотался!» — мужчина вздохнул. «Дела, дела, дела, и никуда от них не денешься!» «Так бывает!» — девушка пожала плечами. «Как настроение?» «Замечательное, если честно! Завтра у меня наконец-то начинается секретный отпуск!» «Хорошее дело!» Мужчина с теплом посмотрел на нее и осторожно поинтересовался. «Сына или дочку ждете?» «Мальчишку!» — Вика погладила живот. «Уже решили, как сына назовете?» «Романом!» Сильное и красивое имя. Моего отца тоже так звали. Поговорив еще немного, покупатель отправился на кассу, а Виктория приступила к своей работе. Остаток рабочих часов пролетел для нее совершенно незаметно. Девушка покинула пределы супермаркета в начале восьмого. С неба сыпались крупные хлопья снега, укрывая все вокруг пуховым одеялом, хотя еще утром моросил дождь. Заметно похолодало, и девушка даже невольно поежилась. Зима уже полностью вошла в свои права, прогнав осень. Осторожно спустившись по скользким ступенькам, Вика чертыхнулась, едва не упав, и медленно направилась в сторону дома. Холодный порыв ветра то и дело бил в лицо. Снег мешал идти. Его уже выпало так много, что утопали ноги. Но в провинциальном городе коммунальные службы не торопились выполнять свою работу. Вика с трудом дошла до перекрестка и медленно пошла по пешеходному переходу. Было довольно скользко и очень зябко. Девушка не терпелась поскорее добраться до дома. Внезапно на пустой дороге показалась машина, она ехала на большой скорости и как-то странно виляла из стороны в сторону, будто водитель был пьян. В это время из-за поворота появилась еще одна машина, ее явно занесло, и она буквально протаранила другой автомобиль. При столкновении транспорт раскидала по дороге, будто пластмассовые игрушки. Перепугавшись, девушка запаниковала, попыталась отскочить в сторону, но на подмерзшие лужи поскользнулась, нога поехала, и Вика полетела вперед прямо под колеса машины, движущейся еще по инерции. Все произошло почти мгновенно. Автомобильный гудок, свист шин и сильный удар. Вся жизнь пролетела у девушки перед глазами. Отлетев в сторону, Виктория буквально рухнула на землю, ощущая невероятную боль в животе и голове. Перед глазами все расплывалось. Во рту появился неприятный металлический привкус. Дышать стало трудно. Девушка застонала и попыталась прикоснуться к животу, но плечо прострелило резкой болью. М, -м, М Стон слетел с ее губ. Как в тумане она слышала хлопок автомобильной двери, мужские голоса, взволнованные крики. Виктория! Вика! Последнее, что она увидела перед тем, как потерять сознание, перепуганное лицо незнакомца, который опустился рядом с ней на колени и, взяв ее за руку, прошептал. «Держись, девочка! Держись! Тебе обязательно помогут!» Вика отключилась и уже не слышала, как незнакомец достал телефон и, набрав какой-то номер, быстро произнес «Мне нужна помощь. Произошла авария. Пострадавшая девушка лет двадцати на седьмом или восьмом месяце беременности. У него явно что-то спросили, потому что он заорал. Она вся в крови и потеряла сознание». А потом, убрав телефон, мужчина с тревогой посмотрел на нее и прошептал. «Осталось потерпеть совсем немного. Помощь уже в пути. Только дыши, девочка, дыши!»